Глава тридцать восьмая. Первый заказ. «Хороняка, ты в своём уме? Не забыл, что у нас корабль на ремонте?» «Я всё помню, Юджин. Успокойся. Лучше послушайте, в чём суть дела. Да чего слушать, что бы там ни было, а без корабля мы ничего не...» «Вы простите, что я вмешиваюсь?» Спокойным голосом перебил бороду приятель Хороняки. «Роберт сказал, что вы сможете мне с этим помочь, но вижу...» Ладно. Выкладывай, чего у тебя да как. А там уже думать будем. Ну, собственно. Андрей словно задумался, с чего начать. Я один из основателей компании «Астеркопи». Раньше были просто старателями, но накопили деньжат и решили организовать общее дело. Вот как вы. Только, как я понял, вы решили открыть свободную лицензию. Ну, а мы решили продолжить копать. Оформились как орбитальные космические шахтёры. Астероиды решили копать. Да, именно. В общем, дела шли у нас неплохо, а вот недавно подвернулись несколько отличных заказов. Мои компаньоны отправились во Фронтир. Там одна из корпораций осваивает новую систему, и мы купили права на разработку её астероидных полей. Если есть оборудование, то можете серьёзно заработать. Да, мы тоже так решили. А оборудование есть. У нас три промышленных корабля среднего класса. Ого! Дроновозки или... Дроновозки. Значит, о чём я? а Заключили мы договор, и вместе с корпоратами под их охраной два из трёх наших кораблей отправились туда. но ну, а мой корабль был тогда на ремонте. Движки начали барахлить. Однако быстро всё поправили, и теперь моя Оре на ходу. ни хрена себе вы деньжат подсобирали. На Оре накопили. На три Оре. Грустно усмехнулся Андрей. Влезли в долги, но вроде исправно их выплачиваем. Год-два, и корабли будут полностью наши. Но не о том речь. Значит, мой кораблик починили. Я уже загрузился по полной и подыскивал компанию, чтобы ни одному лететь во фронтир к своим товарищам. Как вдруг мне подвернулся неплохой заказ. Всего в пяти прыжках отсюда есть система. Владеет ею корпорация «Аксис Терра». Слышали про таких? Слышали. Вроде новые планеты осваивают. Выкупают планеты после терраформирования Основной вид деятельности – аграрные фермерские направления. Именно. А Аксистеру интересует только плодородная земля, ферма и поля, в этом весь их доход. Однако эту систему, о которой я говорил, они приобрели всю, и там обнаружилось астероидное поле. Не бог вещь то, но и дорогие ресурсы встречаются. Здоровые шахтёрские компании связываться с этим не хотят, для них подобное – это мелочи, а вот мне бы было в самый раз. В общем, купил я у них право на разработку поля и попёр туда. «А вот здесь теперь я продолжу». «Если коротко, на поле часто прилетают копатели, и ладно бы просто рыли астероиды, так нет. это сволочня ждёт, когда дроны Андрея распилят астероиды, подготовят под погрузку, а затем подлетают и всё собирают». «Вот уроды». «Так шмальни их, и дело с концом». «В том и проблема, на моей Оре не дальнобойных орудий, только с парки непосредственные обороны, а у них дистанция, сами знаете, какая». «Знаем. Но если тебя копатели так достают, можно было бы раскошелиться и на ближайшей станции...» Раскошелиться я не против, однако на корабль ставил свежее железо. «Контроллер дронов, очиститель, переработчик — всё новое, только с завода. Оно знаешь, как жрёт энергию. Реактор еле вытягивает. Плюс и корабля под бой, мягко говоря, совершенно не заточен». Я пытался, кидал ему шаблоны, подключил к симулятору, в котором Кори, рельсотроны, лазеры, даже плазменную пушку цеплял. Да только ИИ тупит просто адски. Менять ещё и его, это слишком дорого. Короче, орудия я при всем желании поставить не могу. Так. Проблему понял. Получается, напугать копалок тебе тупо нечем. Они и наглеют. Да не то слово. В последний раз, как летал к полю, едва треть трюма набил. Все остальное эти сволочи утащили. А ведь мне еще на обслуживание кучу денег нужно, зарплату своему экипажу платить. Сидел тут, значит, думал над ситуацией и планировал просто плюнуть на все, развернуться и свалить к своим во фронтир. А денег не жалко, что потратил на разработку поля? Жалко, но с такими темпами я потеряю еще больше. А копалки явно отставать не собираются. В первые разы, как они появились, я видел на их кораблях буровые лазера Сейчас они вообще охренели. Всё сняли и сидят, караулят меня. Ждут, когда можно подлететь и всё из-под носа забрать. А я чего могу сделать? Ори, сам знаешь, пузатая да неповоротливая. Я пока подлечу. Ну, понятно. На то она и дроновозка. Дронами всё покромсал, потом подлетел и забрал. Ага, вот только подлететь я тупо не успеваю. Эти чёртовы шакалы всё подчистую выгребают. А наёмникам чего контракт не предложил? Предлагал. Трое суток со мной просидели, а копалки, сволочи, так и не появились. Видно, увидели, что я не один прилетел, и на глаза не попадались. «Ну вот, под охраной копай». «Да какое там? Ты хоть знаешь, сколько охрана такая стоит? Они за три дня берут столько, сколько я могу накопать недели за две». «А к обратиться за помощью?» «Глухой номер. У корпоратов мало боевых кораблей, и они только свои караваны сопровождают. Да и в договоре прописано, что мои проблемы. Это мои проблемы». «Но ведь система их. Чего порядок не наведут?» «Спроси их. А вообще, я обращался и к патрульным. Знаешь, что ответили?» «Догадываюсь, но всё же». «Сказали, на вас никто не нападал, а обвинения в воровстве ресурсов сомнительные. Вот если бы они из трюма у вас украли, а так...» «И плевать, что я эти астероиды пилю. Я типа так, развлекаюсь, трачу энергию, время, силы». Ну, понятно, понятно. Рубил дрова, рубил, глядь, а их какой-то тип себе на телегу погрузил и увёз. Обидно. Ага, и предъявить нечего. Мы ж типа оба в общем лесу были. Да, маразм. И пожаловаться некому. Вот-вот. Поэтому уже и думал сворачиваться, а тут вот хороняку встретил. Ага, ладно. Кивнул Борода и повернулся к хороняке. Теперь давай рассказывай, чего ты там придумал. «Ребят!» — вмешался Андрей. «Мне отскочить надо, поставщик дронов привёз. Я быстро в ангар смотаюсь и вернусь. Но только это...» «Что?» «Я не знаю, чего вы там думаете, но учтите, мне от либо вообще избавиться нужно, либо...» «Короче, я могу заплатить максимум 200 штук. Но не за то, что вы рядом со мной полетаете. Нужно решить проблему». «Ладно, решим». «Окей, тогда пошёл. Скоро вернусь». «Давай, давай». Кивнул борода, и когда Андрей ушёл, вновь повернулся к хороняке. «Но, трави!» «Да чего травить? Просто же всё!» «Тебе, может, и просто, а я вот не представляю, как без корабля отогнать копалок!» «Да не нужен тебе корабль, Андрей сказал! Нанял боевиков, они прилетели, стояли, охраняли Ория. Так копатели вообще не появились!» «У них хоть корабль был, а у нас его нет. И что мы сделаем?» «Объявим, что прилетели на Урия, и они испугаются?» «Нет, конечно, но корабль у нас всё же есть». «Это ты о том хламе, что купил для Галочки, чтобы нам документы оформили?» Усмехнулся Рика. «Это не хлам. Это будет наш главный козырь». «Если это козырь, то боюсь представить, что...» «Дроны». «Что дроны?» «Мы полетим к полю на дроновозке Андрея». Загрузим в обычные буровые дроны простейшие программы, чтобы перегрузить реакторы». «Не понял. Зачем?» «Отправляем дронов к кораблям копалок. И бум!» «Ха!» Юджин почесал бороду. «Ну чего? Интересная идея. Стоп. А что у копалок за корабли, знаешь?» «Знаю. Значит так. Прилетают они на переделанном контейнеровозе». «Выпускают три лёгких внутрисистемных пассажирских шаттла, и те собирают добычу». а шатлы, говоришь?» «Ага, специально уточнил у Андрея. Так он мне даже видео сбросил, и все данные по сигнатурам. Габариты, мощность выхлопа, максимальную скорость и прочее». «Да, держите, вам сейчас тоже сброшу. Или на, смотри на моём приватнике, делов-то». «Да не, верю». Получается, если там просто пассажирские шаттлы, причём старые, то брони вообще нет. А я о чём? Подлетает дрон, бах, и нет шаттла. Ха, ну да, получается так. Что, серьёзно, там вообще никакой защиты? Это ведь вроде как пассажирские корабли. Они древние, как дерьмо мамонта. Плюс ещё и состояние у них, как у заношенных носков, чуть ли не в дырах. Дыры есть. Но латками кое-как закрыты а корпус, считай, фольга». «Точно!» — хохотнул Юджин. «И да, если рядом подорвать дрон, как минимум корпус погнёт, а если повезёт, то можно вообще дронов как в камикадзе отправлять. Разогнать хорошенько их. Если подорвать в нужный момент, эффект как от ракеты будет». «Представляю, какая у паника начнётся!» — рассмеялся Юджин. Ну хорошо, я так понял, с шатлами проблем не будет, а с контейнеровозом его вашими этими дронами пробьём? Нет, вот с контейнеровозом придётся повозиться. Впрочем, если шатлы лопнут, как мыльные пузыри, контейнеровоз тут же дёр даст Вот прям поклясться в этом готов. Конечно, смоется. Ну а если нет? Да точно сбежит. Ну хорошо, давайте представим чисто теоретически, что он не улетит, что делаем дальше? «Да ничего. От него вреда никакого. Контейнеровоз немногим быстрее и поворотливее Ори. Так что ничего он не сделает. Он может сбежать и купить новые шаплы. Нет, Юджин, парнишка прав. С контейнеровозом надо что-то решать. Но на этот случай у нас есть трезубец. Его до ума ещё довести надо. Доведём. Закупим нужное железо, и пока до места долетим, я его подлатаю и подготовлю». «Ну, если честно, не знаю. Лично я не уверен, что трезубец что-то сможет контейнеровозу сделать. Пусть он старый полуживой, но голову на отсечение даю. Щит у него будет работать, да и корпус там дебелый, толстый. Так легко не прошить. А решать с ним что-то нужно, тут ты прав. Купить новые шаттлы не проблема, и найти новых кретинов, которые в эти шаттлы полезут тоже». Если выпустим контейнеровоз, твой приятель ничего нам не заплатит, и спустя пару недель у него начнутся те же самые проблемы. Разве что теперь уже копалки начнут осторожничать. А как шаттлы до астероидов добираются? Ну, сказано же, контейнеровоз привозит и выпускает. У него что-то типа трюма есть? Да, его переделали, там грузовой отсек солидный. Слушайте, а что если... Рико запнулся, словно сам обдумывал пришедшую в его голову мысль. но «Ну, чего ты там придумал, излагай!» «А что, если Трезубец не будет обстреливать контейнеровоз? Что, если мы используем его как десантный бот?» «В смысле?» «Ну вот смотри, ты управляешь дронами, а мы с Хоронякой летим к контейнеровозу, влетаем ему в трем, высаживаем и попросту захватываем корабль». Юджин и Хороняка переглянулись. «Вот даёт!» Не говори, далеко пойдёт пацан, если б башку раньше времени не сложит. Так что, как вам идея? Отлично. из работу денег срубим, и контейнеровоз продадим. Хлам, конечно, но какая-никакая деньга. А этот, уродец, не сдаст нас, как пиратов. Не начнёт вопить, что, мол, мы корабль отжали. У нас целый экипаж Ория в свидетелях будет, и плюсы сделаем по уму. Так что тут не парься. Ну, тогда решено. Поимеем и деньги, это корыто. Впарим его и... Вот тут стоп. Продавать контейнеровоз мы не будем. Это почему? На кой черт нам это развалено? Помните координаты фрегата, что у пиратов взяли? Но... В общем, пока вы на Ракоте безвылазно куковали, я в новостях видел, что ВКС собирается из этой системы уходить. Не знаю когда, но планируется большое наступление. Наши собрались чужим показать, где раки зимуют. Ну и в общем, думаю, через пару месяцев в этой системе будет тихо и спокойно. Мы без всяких проблем сможем добраться до фрегата, обчистить его. А контейнеровоз тут при чём? И вообще, может, корабль на ходу, и мы сможем его... Да, конечно, если бы он был на ходу, команда бы его не бросила. Может, не все погибли? Если они все погибли, то корабль точно не пригоден к полёту. Мы можем попытаться его починить. Да? А ты справишься с управлением? Я вот не уверен, что на строй хватит для управления подобным кораблем. Ну и при тут тогда контейнеровоз? Да как при чем? Не сможем увести весь корабль, заберём с него самое ценное. А куда это грузить будем? В ракот много не влезет. И что, нам покупать грузовик ради нескольких рейсов? А так контейнеровоз будет, всё в него загрузим и утащим. Пусть не в один рейс справимся, а в два. А как справимся, можно будет и сплавить его. ха «А ведь отличная идея!» — хлопнул себя поляшком хороняка. «Думаю, за это стоит выпить». «Тебе лишь бы глаза заливать. Но в целом согласен, идея отличная. Молодец, пацан. Ты за сегодня уже трижды отметился». «Трижды? Это о чём вы?» «Ну вот, с контейнеровозом и фрегатом, с захватом фрегата, и он отлично на бирже нашу добычу продаёт. Молодец!» С такими темпами от всего хлама пиратского за месяц-другой избавимся. Отлично продаёт. Ты проверял цены? Успокойся, старый жмот. Всё я проверял. Может, я взглянул? Нет уж. Поручили это дело Рика, пусть работает. Всё там у него нормально, я проверял. Хм. Ну раз уж даже ты, жмотина, доволен, тогда ладно. Следующий час трепались обо всём и ни о чём. По большей части обсуждали, какое оборудование нужно повесить на трезубец, что в нём нужно заменить, что возможно отремонтировать. Обсудили и собственные роли. С этим, к слову, возникли проблемы. Получается, из всех троих дронами умел управлять только Юджин. Ему предстояло оставаться на Оре, пока не будет уничтожен последний из шаттлов. А тем временем Хороняка и Рика должны будут добраться до контейнеровоза и высадиться на нём. А вот здесь была сложность. Штурмовик из Хороняки был никакой, это осознавали все, включая его самого. Фактически, Эрико придётся самому зачистить контейнеровоз. А это довольно проблематично, ведь сколько там есть человек-экипажа, неизвестно никому. Нет, понятное дело, что двигаться к мостику они будут вдвоём, но случай серьёзный бой и... После долгого обсуждения различных вариантов остановились на самом очевидном. Как только Юджин закончит с дронами, он подтянется на контейнеровоз. Для этого можно и воспользоваться спасательным ботом, которых на Оре целых шесть. По идее, Андрей не должен был отказать, но всё же нужно ещё с ним обсудить. Рико было предложил, чтобы дронами управляли сами шахтёры, а они все трое сразу отправятся к контейнеровозу. Но Юджин это предложение отклонил. «Нет!» Потом ещё начнутся песни, мол, это мы всю работу сделали, а вы захватили контейнеровоз. За что вам ещё платить? Так что не вариант. Всё должны сделать мы, и исключительно мы. А если Хороняку научить дронами пользоваться? Всё же мы с тобой, Борода, без всяких проблем смогли бы зачистить контейнеровоз, уверен? Согласен, кивнул Бала Юджин, но тут уперся Хороняка. я уж, я с этими грёбаными дронами дел не имел и иметь не буду. Плюс, где это видано, только научившись с ними обращаться, такое творить. Я не справлюсь. Ну что же, тогда у нас других вариантов нет. Будем действовать, как уже решили. Я бью шаттлы и лечу к вам. Ну а вы, пока я занимаюсь шатлами чистите контейнеровоз. Рика и Хороняка молча кивнули. Ну всё, решили тогда. Ждём Андрея. Андрей появился минут через десять после того, как ему отправил сообщение Хороняка. Ну что, обсудили? «Что решили?» «Мы берёмся, но будет э, пара просьб». «Слушаю». «Во-первых, нужно с десяток дронов, старых и ненужных, но способных летать и слушаться команд. Найдутся такие?» «Есть несколько. Всё никак руки не дойдут, либо продать, либо починить». «Ну вот, нам эти дроны будут нужны. Не буду врать. Думаю, ты их больше не увидишь». «Если копателей тоже, то и ладно». «Хорошо». «Тогда следующее. Нам нужен будет один из твоих спасботов». «Без возврата?» «С большей вероятностью с возвратом. Хотя хрен знает, как пойдёт». «Ну, неприятно, конечно, будет. Он тысяч семьдесят стоит». «Ну да ладно. Если от избавитесь, нормально». «Так, тогда далее». Юджин наморщил лоб, вспоминая, что ещё им необходимо. «Ага». Нужно место в трюме под истребитель. Плюс пока будем летать, нам его подшаманить нужно. Фигня вопрос. Туда ведь пустыми лететь будем. А вот назад? Если всё срастётся как надо, то назад нам уже место и не надо будет. Хорошо тогда. Так, а теперь самый главный вопрос. Сколько платишь, если решим проблему с копалками? С гарантиями, что они мне больше на глаза не попадутся? Именно. Ну... 150 штук пойдёт. Вроде как речь про 200 была. Так вы и друны раньше не просили, а они так-то денег стоит. Ладно, давай 190. 160. 180. 170. Нет, 180 и точка. Андрей размышлял не более нескольких секунд. Ладно, уговорил. Юджин уже протянул руку, однако Андрей не спешил её жать но если вы профукаете Спасбот, его стоимость компенсируете». «М -м -м, «Ладно». Нехотя согласился Юджин, и они пожали друг другу руки. «Надо было стоять на двухстах», — между тем подумал Рика, но уже, естественно, было поздно. «Ну и хрен с ней с двадцаткой». «Так, раз договорились, сколько вам на подготовку надо?» а Юджин задумался, явно прикидывая, как много времени займёт поиск и покупка оборудования для трезубца. «Два дня хватит? Я планировал выдвигаться к полю через два дня. Ну, или же лететь к своим во фронтир». «Два дня? Нам хватит!» «Тогда ангар 17252. Вылет послезавтра. В 18 по местному. Договорились!»